Событие 29. девятое. Пули меняют власть быстрее, чем выборы. Оружейный барон. Капитан второго ранга Генрих Федорович фон Штольц со своей эскадрой подходил к Окинаве, главному острову королевства Рюкю со столицей Наха, неспешно. Мало ли, вдруг там уже могут быть расстроенные потери огромной мощной эскадры американцы, Еще кинутся на первые попавшиеся корабли, приняв их за тех самых, что перетопили их великие и непобедимые суперфрегаты. «Диана-2», «Аврора», которая настоящая, и паровой шлюп «Мария» бросили якорь в десяти милях от входа в бухту Наха, и лейтенант Андреев Александр Николаевич, которого перевели на «Аврору» с яхты «Ариадна», бывший в составе Черноморского императорского флота, повел «Марию» на разведку. Команду усилили артиллеристами. Два 68-фунтовых орудия должны в случае нападения прыг у нападавших поубавить. Тем более, что опыта стрельбы из этих орудий теперь у канониров хоть отбавляй. Пришлось пострелять за последние два года. Зайдя в бухту, где они потопили восемь американских кораблей, Андреев ничего подозрительного не заметил. Ни одного американского корабля там не стояло. Более того, там вообще ни одного европейского корабля не было. Самые большие корабли – две трехмачтовые джонки метров тридцать в длину. На носу по одной древней пушке калибром в пару дюймов. Такими пукалками даже поцарапать обшивку новеньких фрегатов не получится. А эти еще и листами меди обшиты. Лейтенант уже было хотел дать команду полный назад, когда обнаружил в подзорную трубу странное шевеление и скопление народу на берегу. Место это почти было скрыто корпусом Джонки, но теперь и на ней появилась нездоровая активность. Поднимали якорь на Джонке, на фок мачте, если этот огрызок можно считать мачтой, ставили парус. В результате Джонку ветром развернуло и за ней это шевеление и обнаружилось. Александр Николаевич на всякий пожарный все же скомандовал полный назад, и, как оказалось, не зря. Джонку ветром понесло к берегу, и она полностью открыла картину, неприятную для Марии. На берегу за бруствером из необработанных скрепленных глиной камней стояло монструозное орудие, которое аборигены сейчас заряжали. Бабах! Огромное каменное ядро просвистело в десятки метров от носа шлюпа. Если бы корабль не подался назад, то мачту или трубу могло и снести. «Полный назад, право руля!» – заорал лейтенант. Уже после он стеснялся своей горячности и этого крика. Японцы вряд ли теперь сумеют быстро второй раз огромную пушку зарядить. А с другой стороны, кто их знает, вдруг успеют и зарядить, и навестись, и упреждение дать, учитывая движение Марии. Кто их этих узкоглазых знает? Да, чуть припозднились с повторным визитом. Почесал затылок здоровой рукой Генрих Федорович, когда пароход притёрся бортом к борту Дианы-2. Видимо, японцы сумели достать одно из орудий из затонувших суперфрегатов. Хорошо, хоть с бомбами у них не получилось. Возможно, отсырели, а может и не смогли достать. Теперь они нас уже с заряженным орудием будут ждать. Придётся десант высаживать до захода в бухту. Так и сделали. Не заходя в бухту, со всех трех кораблей спустили на воду по три баркаса и десанты из сотни матросов, вооруженных винтовками «Шарпса» и револьверами, разогнав местных немногочисленных рыбаков, высадился на заросший пальмами песчаный берег. Оборону острова его обитатели организовали. Если начал стрелять по большим дядькам из больших пушек, то жди ответа. Они ждали. Подготовились. Из-за деревьев на матросов и калмыков бежали с мечами и копьями около двух сотен островитян. «Огонь на поражение!» – скомандовал командир десанта Мичман Евстафьев и сам вскинул к плечу винтовку. В разнобой грянули шарпсы, и несколько десятков бегущих и орущих, чего матерное должно быть японцев, свалились на белый песок. Остальные развернулись и с не менее громкими криками бросились в обратную сторону – Туда, где за деревьями виднелись крыши домов. Дальше сопротивления не было до самого орудия. Поселок или деревня, как уж тому японцев эти образования называются, словно вымер. Воевать с местными в задачу Мичмана не входило, и в дома они не совались. Страхуя друг друга, группы по десятку бойцов просочились между домами и вышли на противоположный берег бухты, где стояло орудие с американского корабля. Там японцы опять попытались организовать атаку, и даже несколько лучников у них нашлось. И умелых лучников. Одна стрела сбила с мечмана фуражку, а еще одна впилась в плечо идущего рядом с ним бацманата Афонькина. «Огонь!» – скрываясь за пальмой, вновь скомандовал Евстафьев. «Бабах!» – опять около десятка японцев повалились на песок. Их подхватили другие японцы, и все они отступили за следующую группу домиков с тростниковыми крышами. Шалиш, Огонь, ребята! Эти тростниковые хижины пули не остановят!» Вновь загрохотали выстрелы, и теперь видно было, что японцы со своими копьями и мечами припустили по дороге вверх на склон. «Очевидно, там есть какое-то укрепление? Замок?» «Ну, пусть на здоровье бегут!» Задачу отряда входило нейтрализовать орудие. Вот оно, и рядом ни одного японца. Раненых и убитых они унесли, и только несколько подсыхающих на песке лужиц крови говорит о том, что тут был бой. «Кузьмин, возьми три десятка, и Афонькина с собой прихватите. Идите к берегу и подайте сигнал, что путь свободен. И на баркасе идите навстречу». «Стрела глубоко вошла, доктор срочно нужен». Еще заражение начнется, или того хуже, ядом каким наконечник смазан, с этих дикарей станется.